Он ни от кого не скрывал, что собирается отплыть из Хариджа, и конечная цель его — Италия. Однако Джас не находил себе места от подозрения и спросил разрешения Кейта избавиться от них. Для этого за очередным поворотом тропы он остановил свой небольшой отряд из восьми всадников, и все они сгрудились под деревьями, с оружием на изготовку. Чутье не подвело Джайлса. Спустя какое-то время из-за поворота показался всадник. — Боже, кто это? Кейт чуть не упал с коня от удивления. — Фиби. — Да, это была она, верхом на своей Соррелл, которую он купил для жены и на которой безуспешно пытался обучать ее верховой езде. Завидев впереди всадников, Соррелл заволновалась и попятилась назад, что было неожиданно весьма неприятно для всадницы. Она изо всех сил вжалась в седло и обхватила лошадь ногами, чтобы только не свалиться в грязь под ноги лошади и, главное, не осрамиться перед таким количеством мужчин. Как ни странно, ей удалось успокоить и остановить Сорл. Вы нарочно затаились. Тут с негодованием обратилась Фиби к остолбеневшим всадникам, чтобы... «До смерти напугать нас?» Обретя дар речи, Кейта спросил, «Что ты здесь делаешь, Фиби?» «Или я задаю нелепый вопрос?» «Я? Я хотела кое-что обсудить с вами, милорд», отвечала она, «и потому решила ехать в догонку, не теряя вас из виду, чтобы не заблудиться». Объяснение звучало настолько нелепо, что Кейта не стал дознаваться, от чего она давно уже не подъехала, не окликнула его в конце концов. «А ты не боялась, что этот страшный зверь, называемый лошадью, скинет тебя? Иногда они так поступают», — только и сказал он. «Нет, этого я не боялась», — с достоинством отозвалась Фиби. «Как вы, может быть, заметили, милорд, я уже неплохо держусь в седле, ибо за последние два дня много ездила верхом. Кейта, усмехнувшись, покачал головой. — Увы, — сказал он, — этого я не заметил. — И, по правде говоря, вы мне очень напоминаете мешок с картофелем, леди Фиби. — Как глупо и несправедливо! — гневно воскликнула она. — Знаете, я уже почти нашла общий язык с этой лошадью, верно, Сорел? Фиби ласково потрепала ее по шее. — Что ж, это меня радует, — миролюбиво заметил Кейта. Когда я покупал ее, Сорал обещала мне слушаться тебя. Джас вежливо кашлянул, и Кейт, обернувшись, вспомнил, что они тут с Фиби не одни, и увидел улыбки на лицах мужчин. — Хорошо, — сказал он, — не стану сейчас спрашивать, о чем таком ты хотела со мной поговорить в десяти с лишним милях от дома, и что не успела поведать мне раньше. Но, думаю, тебе необходимо... Он мог, конечно, немедленно отправить ее обратно в сопровождении одного или двух воинов, однако с удивлением вдруг ощутил, что вовсе не хочет так поступать. А она, видимо, догадываясь о его сомнениях, подбоченилась и не сводила с него лукавого взгляда, спокойно и уверенно ожидая решения своей участи. Он молчал, и она, не выдержав, говорила первой — Мне кажется, разумнее всего проехать с вами и остальную часть пути до Хариджа, милорд. Тогда мы сможем без излишней спешки обсудить многие проблемы». Что это? В последней фразе девочки прозвучала не то скрытая ирония, не то какое-то обещание. Он с расстановкой произнес. «Мы уже проехали с десяток миль. Я собирался доехать до Элсбери. Остановиться там на обед и потом сделать еще миль десять. Таким темпом мы намерены двигаться завтра и послезавтра. Для тебя это... — Думаете, сэр, я не выдержу такой езды? — Именно это я и сказал бы, если бы ты меня не перебила. — Так вот, я смогу. Слышите, сэр? Некоторое время он пристально смотрел на нее, словно видел впервые, потом проговорил. «Недавно одна твоя хорошая знакомая сравнила тебя с горной лавиной». Довольно точное наблюдение. Он повернулся к своему отряду. «Продолжаем путь, джентльмены».